Глава двадцать пятая Бабушка действительно пекла в этот день пирожки, когда внук привез невесту познакомиться. Лена спряталась за спиной у Славы, не думала, что будет так страшно. — Доченька, не бойся, я добрая бабушка, — засмеялась Валентина Яковлевна, беря Лену за руку. — Давай обнимемся. Лена сильно прижалась, вдыхая аромат свежевыпеченных пирожков. Такое представляла бабушку Славы, доброй, седой, с дулькой на голове, в халате, фардуке и пахнущей пирожками. Бабушка Валя посмотрела на нее внимательно, подмигнула Славе, показав за спиной большой палец. — Лена, с этого дня ты моя внучка, всегда мечтала о девочке, — улыбнулась Валентина Яковлевна. — Будет кому передать секрет пирожков. Давайте быстро в душ с дороги. А я пока стол накрою. Ух, Славка, некому тебя бить. Без звонка, без предупреждения с невестой явился. Бабулечка, у тебя всегда чисто и наготовлено. Скажи, каждый день меня ждешь? Вот, изверг, конечно, каждый день. Я же тебя знаю, сюрпризы твои. То в армию хочешь в горячую точку, то в Старгороде учиться. А теперь невесту с порога представил, да еще как, «Знакомься, моя невеста-жена!» «Как это понимать?» «Невеста — первая стадия знакомства, жена — следующая стадия. А ты хочешь сэкономить на свиданиях, да? На подарках, на цветах? Лена, мы этого не позволим!» Лена засмеялась, взяла полотенце из рук Бабвали, кивнула, сразу поняла, что у нее появилась новая подруга. И так стало легко на душе... Не захотелось больше никуда уезжать. «Только я никак не пойму, Слава. У вас же учеба началась, а вы в гости. Вообще-то на каникулах вас ждала. Мы на выходные решили тебя проведать. В понедельник обратно улетаем», — обняла ее Слава. «Понятно. Ну и за это спасибо». «Бабуль, а Костя с Максом давно к тебе на пирожки приходили?» «Макса давно не видела». А Костя вчера про тебя спрашивал. Заходил. Конечно, пирожков с собой прихватил. А что? Да так, ничего. Просто не могу дозвониться ни тому, ни другому. Они ж бизнесмены. Время у них работает на кошелек. Засмеялась баб -Валя. У тебя профессия лучше. Ты их лечить будешь. Резать. Я же хирург. Леночка, он хороший хирург будет. По секрету скажу. Его прапрапрадед самого царя оперировал, а гены с каждым поколением только усиливаются в мастерстве. «Кстати, я масок нашила. Смотрите, без них из дома не выходите. Я в группе риска. Вас на две недели на карантин должны посадить. Домой придут маски брать. Заодно я проверюсь». «Кому мы нужны?» — обнял Валентину Яковлевну унук. Если температура поднимется, тогда, может быть, придут. А так не мечтай бесплатно анализы сдать на К-вирус. Но вечером действительно в квартиру пришли врачи в маскировочных халатах, сделали тест, получили отрицательный результат. Валентина Яковлевна, как всегда, похвалила президента, тем более с ним в одном классе училась. Ни разу не думала обратиться за помощью, хотя знала его телефон. После ухода проверяющей стороны на наличие прибывших из Таргорода студентов мединститута, в котором произошла вспышка инфекции из-за нерадивого преподавателя, о котором только ленивый не говорил. Слава слены узнали, что случилось с Сашей и другими студентами. К тому же Ролик гулял по интернету. Но их спасло, как ни странно, что экзамен по вирусологии сдали автоматом еще до сессии. Вконтакт С михайловны не вступали. Она знала, что Слава — лучший друг ее племянника, Максима. — Ну, куда же Максим исчез? Я бы с ним встретился. Спросил, зачем подставил, — возмущался Слава. — Не нужно с ним встречаться, и так ясно. Это не могло быть совпадением, лишь бы хуже не сделал, — вздыхала Лена. — Ты права. Может, Костя сможет ответить на этот вопрос? Вечером Слава решил с Леной пройтись по городу. На улице было столько же людей, как всегда. Странно, что люди не понимали серьезность происходящего. На Славу и Лену в сшитых масках смотрели, как на инопланетян. Еще и кричали вслед, что никакого вируса нет, что весь мир разыгрывает спектакль, декорации придумывает правительство. Странные люди пытаются врачам-вирусологам рассказать, что вирус – это миф. Лена только кивала головой и понимала, что ликвидация незнаний в этой области подлежит долгому изучению. Пройдут годы, в школах начнут преподавать вирусологию как предмет самообороны от неизвестных болезней. А из транспорта будут выводить людей без масок и отправлять в больницы для помощи врачам вместо штрафов. Ведь не верят же все равно, хоть польза от них какая-то будет. Лена со Славой, держась за руки, прошлись по набережной реки Карповки. Лена с удовольствием рассматривала старинные особняки, смоленистую воду, изящные мостики. Когда подошли к иановскому монастырю, Лена почему-то прижалась к Славе сильнее. «Я тебя люблю», — неожиданно произнесла она. Слава странно на нее посмотрел, знал, что монастырь создан самим Иоанном Кронштадтским, покровителем семьи. Ему молятся за любимых. Неужели такая мощь не осталась незамеченной Леной? Душа откликнулась на энергетику священного места. Слава мечтал всегда о такой же нех, как Лена, которая будет с ним и в горе, и в радости. Он просил этого здесь, когда сопровождал бабушку на службу в этот храм. Службы были по-монастырски длинные, глубокие, завораживающие. Женщины в темных одеждах его внимательно рассматривали. Он надолго запомнил их строгие и одновременно добрые глаза. Всем мальчишкам хотелось погонять во дворе мяч, но он вырабатывал себе терпение. Это главное богатство на земле, которое зачтется на небесах, так говорила бабушка. Ведь Бог всех очищает за грехи по-разному. Кого страшной болезнью, кого тюрьмой. Неизвестно, что лучше. Главное, что очищает. Слава вновь набрал номер телефона Кости. Длинные гудки удивили. Трубку никто не поднял. Слава понял, что денег в Питере не найдет. По приезду в Старгород придется отправиться в места лишения свободы. Хотя это понятие лишения свободы» спорное. У каждого свобода своя. Можно быть одному, вы черными мыслями, загнав себя в тюрьму безысходности. А можно сидеть на вечеринке у друзей и чувствовать в душе одиночество тюремной камеры. Свобода, она всегда разная. Все зависит от обстоятельств. Свободным может быть только истинно верующий человек. вере столько свободы, что целая жизнь не поместится. Когда человек полон, чем-то светлым, на ощупь неосизаемым, на вкус непонятным, но заполняющим собой все пространство, тогда становишься свободным и легким на всю Вселенную. Чувство свободы ощущаешь, когда молишься, когда говоришь с Богом наедине. Конечно, Он тебя слышит. Иногда становится стыдно, что ты потерял нить свободы, потому что отвлекся от слов молитвы, на мирские дела и вышел из беседы. Тогда вновь возвращаешься к молитве с большим усердием, пытаешься выговаривать слова, пропуская их через свое сознание. Лучше свободы не может быть. Темницу мы строим из грехов. Слова просил у Господа прощения за то, что свернул на болотную тропу, которая создавала видимость прочного фундамента. А когда он наступил на нее, Засосало его. За каждое слово нужно отвечать. За дела — погибнуть. Даже за мысли придется ответить. Как не хочется расставаться с Леной. Слава перекрестился, глядя на купол храма. Господи, спасибо тебе за любовь. Спасибо, что со мною рядом добрый человек. Слава подхватил Лену на руки, закружил, она еще сильнее прижалась к нему. — Поставь на место, боюсь. Засмеялась Лена. Слава осторожно отпустил Лену, посмотрел на дисплей телефона. На нем было десять вызовов без ответа. Костя молчал. Максиму он решил не звонить. Костя говорил, что тот — крыса. Но Слава не хотел в это верить. Костя сам куда-то исчез. Они с Леной перешли на другую сторону Карповки, прошли возле красивых белоснежных катеров. Мечта каждого мальчишки. Неожиданно Слава увидел Костю, причалившего на катере Пресайтик-630, с открытым баром на какпете. — Костя, как хорошо, что я тебя встретил! — закричал Слава и потянул Лену за руку к своему другу. — Почему на звонки не отвечаешь? — О, Славка, привет! Как я рад! Я случайно утопил телефон. — На меня все обижаются! — обнял он Славу. «А ты в бегах? Какими судьбами здесь?» — обрадовался Костя, ерзая, как всегда, подбородком. «Нет, я не в бегах. Отпустили. За честное пионерское. Я к тебе за помощью». «Сколько билет на свободу стоит?» «Четыре миллиона». «Хорошо, хоть больше не нарисовали. А ты, Славка, молоток, что про меня им ничего не сказал. Я твой должник по жизни. Конечно, я тебе помогу». «А Максим где?» «В бегах крыса. Чует, что за ним охотятся. Как тебя с книгой подставил гад!» «Да, подстава откровенная!» Костя обнял друга, подмигнул Лене. «Не переживай, я денег дам. Мы же на новый ресторан копили с Максом. Деньги в сейфе лежат. Сегодня вечером заберу. Днем туда нельзя соваться. Штраф триста тысяч за открытие». все опечатано ночью пойдем слова облегченно вздохнул спасибо костя только на тебя и надеялся правильно в беде познается кто друг а макс наверное сырка на бале ее тоже в городе нет лена вспыхнула когда услышала про максима и ирку теперь все понятно сообщение которое он послал саше возмутило тогда Лену, Она больше ничего не хотела про него знать. Слава заметил ее взгляд. — Ладно, крыса вернется, тогда поговорим. А ты на своей красавице по Неве рассекаешь, — показал он на катер. — Хочу продать. Сейчас новая модель вышла с такой классной комплектацией. Покатаю вас, друзья мои, с ветерком по рекам и каналам северной столицы, как только выкупим Славку. Ладно, до вечера. У меня встреча с покупателем. костя распрощался продиктовал номер телефона сказал что будет на связи хотел уже идти но зацепился за причал и с грохотом пролетел целый проем как всегда громко расхохотался напугав лену она знала как ведут себя наркоманы со стажем в медицинской энциклопедии мелким шрифтом были расписаны симптоматика рефлексы выхода из наркотического сна тяжелых пациентов костя был в данный момент тяжелый. Она злилась на него, что втянул славу в этот левый заработок, но кроме Кости никто не мог в данный момент помочь. Лена даже улыбнулась ему, когда прощалась. По безлюдной улице прошли мимо ботанического сада в сторону Гренадерского моста. Даже не заметили, как дошли до дома, радостно возбужденные и счастливые. Главное, деньги у них будут. Лена все время улыбалась, пока бабушка учила ее забытому рецепту, который не позволит никому умереть с голоду. Это хворост или орешки, как их называли в народе. это такие маленькие косички. Секрет пышности состоял в добавлении водки в тесто. Бабушка так умело справлялась с лепешками, после чего говорила «Запомни, доченька, главное — это водка. Еще моя прабабушка...» Пекла такие шедевры кулинарного искусства. Затем подарила этот рецепт мне. Конечно, ваниль не забудь. Видишь, голова рецепт забыла, а руки помнят. Ловко разрезала лепешку на полоски, умело сделала в них дырочки посредине и, схватившись за уголок, вывернула шедевры наружу. Получались действительно косички. Многие дети их любили с сахарной пудрой. Каждый помнит детство с таким лакомством. В голодной России это печенье существовало очень давно. Оно было заимствовано из греческой кухни еще в XVIII веке. Но самую большую популярность получила в середине XIX. Назвали эти печенья хворостом из-за своей ломкости и характерной схожестью с опавшими хрустящими ветками. Но секрет пышности косичек состоял в том, чтобы оставлять сантиметр шириной эти полоски. Чем тоньше печенье, тем хрустящее. Лена все записывала в блокнот. Так и назвала его «Бабушкины рецепты». Знала точно, что детдомовской девочке этот блокнот точно поможет стать хорошей хозяйкой. — Вы завтра улетаете? — вздыхала бабушка. — Да, спасибо, погостили, нужно на учебу возвращаться. Слышала, что многих на дистанционное обучение переводят. Только не медиков. Мы должны быть в бою в это время. Студентов первого курса обязали работать в больнице с коронавирусными. Мы же не в группе риска, потому что молодые. Врачей не хватает. Саша уже работает.